Глава 4. Читала лекцию женщина лет 35. В очках, просвечивающей блузке, тесной юбке она пыталась навести порядок. Одни ребята крутили головами, трогали варежками стол, стулья. Другие, у кого были беруши в ушах, спрашивали о чем-то. Женщина громким голосом успокаивала учеников. Наконец, вроде бы ей это удалось. Она начала лекцию. Речь шла о практической психологии. Как начинать разговор, как знакомиться, как прощаться так, чтобы человеку захотелось вновь встретиться. Те, кто слышал, но не видел, пытались записывать тезисы. Те, кто в варежках, запоминали и подсказывали незрячим. Глухие просто сидели и молчали. Лекция длилась целый час. В конце у одной девушки случилась истерика. Она была в повязке на глазах. Постепенно она накручивала себя, и когда ее спины случайно коснулся рукой парень, который потянулся за ручкой, она завизжала и стала пытаться сорвать повязку. Та не срывалась, и девушка распалялась все больше. Однако помощники дали ей попить, и девушка потихоньку затихла. Повязку с нее так и не сняли. «Я подумал, что в воде что-то было», потому что девушка успокоилась очень быстро. Еще интереснее было на ужине. Тех, у кого была повязка на глазах, кормили глухие. Те, у кого был закрыт рот, сидели молча и нервничали. Им разрешалось только пить воду через трубочку. Сначала смешков было довольно много, но потом некоторые задумались, а как же они будут в туалет ходить? Но спросить было не у кого. Потом один умный молодой человек сказал – Проблем нет, слепых будут водить те, кто в варежках, а вот тех, кто в варежках, будут раздевать для туалета глухие. Когда тренировал временную слепоту, это было еще год назад, то было намного легче. Тренер на тренировках говорил, что полезно побыть слепым. Тогда я понимал, что в любое время можно открыть глаза и все. Но сейчас мне словно кто-то нашептывал «Сними повязку! Сними повязку!» Странно, но слух обостряется, прямо хотел сказать, на глазах, но самому над собой смеяться вроде бы и не к лицу. Изредка перед глазами проскакивали цветные искорки. Хотел вглядеться, но, разумеется, не получалось. Ну ничего, как-нибудь приспособлюсь. Вспомнилось, как тренер рассказывал, как на Востоке воспитывали учеников, сажали их в пещеру и вход запечатывали на полгода. Правда, не все выдерживали, но что поделать? Естественный отбор. Как жаль, что не успел познакомиться по-хорошему. Вот и сейчас даже не знаю, к кому обратиться. К девушкам? но ну, это неудобно. Хотя понятно, что пожалеют и помогать начнут. Но не буду, постараюсь обойтись сама сам. Позвали на лекцию. Мне помогли войти в зал, посадили за стол и даже дали тетрадь с ручкой. А это-то зачем? Неужели я писать буду? Впрочем, почему бы и нет, попробую. Лекция об астрологии. Слышали, слышали. И что уже наука и о том, что в ней что-то есть. Больше, конечно, негативного. Ну ладно, послушаем. Все равно делать нечего. Не спать же завалиться. Хотя тоже вариант. Этот парень очень даже ничего прозвучало сзади. Голос довольно приятный. Почему-то представилась такая миленькая помпушечка. Хочется думать, это про меня. Хотя что во мне такого? но ну, выше среднего роста, стройный. А как тут не будешь стройным, если родители такие же? Темные волосы, глаза голубые. Девчонки в школе говорили, мальчик с васильковыми глазами. Представил, как будто со стороны на себя смотрю. Повязка только все портит. Молодой человек, это уже другой женский голос, более твердый, даже детский, «Передайте, пожалуйста, листок». Я обернулся, пошарил руками и сразу ухватился за девичьи руки. Мягкая кожа и мышцы, они неожиданно напряглись, и девушка вырвала свои руки из моих. Я просила листок передать снова жесткий голос, да с такой лучше общаться осторожнее. «Я же не вижу, какой листок». Это я уже подал голос. «Да, поняла», — ответила девушка. Она обратилась к другому, а я подумал, что в этом курсе мне ничего не светит. Жаль, очень жаль. С левой стороны шепот. Знаешь, что тут все бывшие спортсмены? Да, слышала, ну и что? Девушки разговаривали. Так захотелось на них посмотреть, чтобы отвлечься, я прислушался к преподавателю. Астрологию здесь будем проходить по старославянской школе. Разумеется, это только основы, базовые, так сказать, понятия. Преподаватель делал паузу между предложениями, я отметил его неуверенность. Интересно, я стал больше внимания обращать на интонацию, на ритм речи, даже на громкость. Что же дальше будет? А дальше лекция закончилась, и участники стали задавать вопросы. Среди нас, конечно, были умные ребята. Они как-то быстро выяснили, что вся группа состоит из всего четырех знаков зодиака. Наверное, кто-то просмотрел у всех дни рождения. Дальше больше. Всего две группы крови у всех. И никаких резус отрицательных. Что еще? Примерно одного роста. Правда, девушки немного пониже. А вот с комплекцией. Тут от худого, кстати, он легкоатлет, до массивного. Тот атлет. Слух сильно обострился, и ощущение тела усилилось. Это как в темноте, когда идешь ночью в туалет в квартире. Там знаешь, где стена, где нужно повернуть, где ручка находится, где выключатель. Лекцию практически не слушал. Хотелось узнать, что происходит вокруг. Шепот, скрипение стульев, шелест тетрадей. Все это вызывало опасения. В детстве я лежал в больнице один. Семь лет было. Так вот там ребята были все старше меня. И мне пришлось быть все время на стороже. Они постоянно делали разные пакости. Например, могли ночью измазать все лицо зубной пастой. Я научился чувствовать и не спать, когда ко мне прикасались, даже если трогали одеяло, под которым спал. Хорошо, что руки у меня были свободны. Представляю, как справлялись те, которые были в варежках. Может быть, кто-то и пытался снять, но явных попыток не было. Скорее всего, каждый подумал, что я не смогу неделю выдержать. Вот и приняли все это. В столовую меня довели. Одна девушка, у которой были варежки, взяла меня за руку, и мы направились на обед. Она же принесла поднос себе и мне. Девушка ждала, когда я поем. Немного непривычно, но ничего не поделаешь, я приспособился. А вот кормить ее было трудно. Я ничего не видел, и она сначала говорила, куда нести ложку. Потом же своими варежками стала направлять себе в рот. В столовой стоял хохот, зрячие смеялись в голос, и только мы, слепые, прислушивались и улыбались. Кто-то разлил тарелку, кто-то уронил на пол котлеты. Обед прошел весело. На лекции, а речь на ней шла о философии, сидели спокойно. Преподаватель, по голосу мужчина в возрасте, говорил о том, как развивается человечество, какие опасности подстерегают его и что хорошего ждет впереди. Я сидел и слушал его. Честно говоря, повязка надоела. Уже хотелось снять ее, но внутри я был непоколебим. Не хотелось выглядеть слабаком в глазах девчонок. На это, наверное, рассчитан весь курс на уязвленном самолюбии. Вечером в дом меня проводила Шура, девушка, которая жила в нашем доме. Странно, мне казалось, что я не смогу уснуть, но сон был очень крепкий. Даже удивительно, давно такого не было. Мы собирались на зарядку, до да с утра еще была гимнастика. Правда, на ней слепые не бегали, только на месте. Глеб, мой сосед, еще в доме сказал, они что-то подлили в чай на ужине. Мы все спали, как убитые. После зарядки и умывания пошли на завтрак. Сегодня уже было легче. Ко всему привыкает человек. За эту неделю я насадил кучу синяков и ссадин, зато научился осторожно ходить, вытягивая вперед носок стопы. А уж есть не глядя, заметил, что вкус пищи стал ощущаться лучше. И еще одно. Есть стал меньше. Может быть, придумать такую диету для тех, кто хочет похудеть? Худеем вместе. Ешьте, что хотите, ешьте, когда хотите, и вы все равно будете худеть. Сильно поссорился с Милой, соседкой. Дело в том, что мы пили чай, как всегда в помещении между нашими комнатами. Там стоял чайник с кружками и заварка. Так вот я пролил на джинсы Милы горячий чай. Я ощупью шел на свое место. Она начала вставать и наткнулась на меня. Собственно, я не был виноват, но Мила так раскричалась, что по неволе я стал считать себя неправым. Она так громко орала, потому что у нее были закрыты уши, и мне пришлось долго извиняться. Хорошо ее успокоила Шура, а то, наверное, бы я получил от Милы. Каждый может обидеть слепого. На шестой день с утра пошел небольшой нудный дождь. Его капанье действовало на нервы. Слышно было, как с крыши потоками бежала вода в бочку. Ходить надо было осторожно, скользко, да еще не, ви не видно ничего. Потом дождь прекратился, и вышло солнце. Я его почувствовал кожей лица. Начинаешь понимать, что без солнца на земле не выжить. Остались сутки до окончания эксперимента. Все предвкушали свободу чувств и ощущений. Настроение было приподнятое. «Как же? Завтра мы днем скинем повязки» и снова увидим мир, услышим, почувствуем. А кто любит болтать, тот начнет болтать. Тяжелоатлет Василий первым обнаружил, что преподаватели и инструкторы исчезли. Их не было нигде. Все кровати аккуратно заправлены, полотенца висят где им положено, а людей нет. Да и хрен бы с ними, с преподавателями. Но пропали и сторож, и повар, и даже две собаки, что вечно болтались под ногами. Все собрались в зале. И началось. Сначала громко говорили девушки. Потом подключились и ребята. Вскоре все орали. Вопрос обсуждали один. Что делать? У всех были разные предложения. От того, что плюнуть на все и ждать. Ну, плюнуть и идти в цивилизацию. Среди этого ора послышался тихий женский голос. А может, снять все и нафиг? Сначала на это никто не обратил внимания. Потом кто-то подхватил и уже громко закричал. «Давайте все скинем!» «Они же все равно сбежали!» Что тут началось? Все стали срывать с себя повязки, ожесточенно бросать их на пол. Я тоже сорвал повязку. Открыл глаза, и что? Да ничего. Со всех сторон слышалась ругань. Странно, но сильнее всего ругались девчонки, хотя повязки были скинуты, но все осталось по-прежнему. Те, кто не видел, также не видели» хотя и глаза их были широко открыты. Глухие не слышали. Их беруши валялись рядом, но ни звука до них не доносилось. Те, кто сняли большие варежки, их пальцы были открыты, но не работали. Они не сгибались, они не слушались. Те, кто освободил свой рот, не могли говорить. Их выпученные глаза, их мычание вводили в истерику остальных. Все это я, конечно, не видел, но по звукам понял. Минут десять творилось это безобразие. Потом потихоньку все, все успокоились, уселись на лавки и замолчали. А о чем говорить? Наверное, задумались. Остаточный синдром. Все пройдет. Время от времени кто-то пытался что-то сказать. Выставленные лопатками кисти рук пытались согнуться. Протирались глаза, прочищались уши. Но все это было бесполезно. Со мной сидела Шура, моя соседка. Она и рассказывала мне, что вокруг делалось. Один парень начал умничать. Потом я по голосу понял. Это был наш Глеб. Он сказал, что понял, как это они сделали. Они опоили нас снотворным и во сне закодировали. Вот поэтому сейчас никто не может снять виртуальную повязку или затычку. Снова все стали кричать. Одни не верили, другие обзывали инструкторов. Третьи просто страшно ругались. Постепенно вся толпа разделилась на две группы. Первая говорила, что надо подождать до завтра. Вторая, что надо добираться до деревни, а там в город. Начали искать свои телефоны, чтобы позвонить. Пытались попасть в штаб, но когда стали ломать двери, раздался громкий голос из скрытых динамиков. «Немедленно прекратите! Вынуждены будем применить газ!» Я, конечно, не участвовал во всем этом, чем я мог там помочь. Ребята испугались и решили обойтись без телефонов. Как-то быстро все проголодались и пошли в столовую. Меня повела Шура. И вот мы в столовой. Я слышу, как ребята ходят по залу, передвигают стулья, ругаются. Поваров-то тоже нет. Что делать? Тогда девчонки решают готовить сами. Наконец-то себя заняли. Даже мне работу дали. Я сидел и чистил картошку. Хорошо нож был специальный, а то бы я точно порезался. Через полтора часа все было готово, и еда показалась даже вкуснее, чем обычно. Но ели не все. Вторая группа взяла продукты, рюкзаки и пошла в сторону деревни. По словам Шуры, их было семь человек. После завтрака все расползлись по базе. Кто сразу ушел спать, кто занялся физкультурой, Были даже такие, кто стал читать книги. Я тоже ушел спать. А о чем я еще мог заниматься? Все ждали завтрашнего дня. После сна я кое-как спустился по лестнице со второго этажа и вышел на улицу. Там попросил проходящих ребят, и меня довели до лавочки штаба. Он был по соседству с нашим домом. Я сидел у штаба на лавочке один и слушал, что происходит вокруг. Солнце грело, ветерок обдувал лицо. Что еще нужно человеку? Ногой я нащупывал какой-то мелкий предмет под скамейкой. Когда поднял, то понял, колпачок от авторучки. Сразу хотел выбросить, но неожиданно пошли уборзы перед глазами. Как давно их не было. Я увидел начальника базы Дмитрия. Он сидел на лавочке и беседовал с мужчиной. Лицо мужчины показалось мне знакомым. Точно, это тот который был в магазине и на автовокзале. Что он тут делает? Он как-то связан с нашей базой. Дальше картина раскрылась сильнее, и передо мной была площадка перед столовой. Там стоял автобус, и в него грузились инструкторы. В конце погрузки в него запихали даже двух собак. Потом автобус медленно двинулся и поехал на выезд. Впереди него ехал ГАЗ-66. Это на всякий случай, понял я. Внезапно картины сменились. Я уже видел столовую. Картины на стене. И Дмитрия, начальника базы, который что-то засовывал за картину. И вдруг все пропало. Я сразу почувствовал усталость. Пока это все я обдумывал, ко мне подошла Шура, моя соседка. «Ну что, Серая, отдыхаешь?» «Отдыхаю». «Слушай, Шура, тут вот какое дело. Я увидел, как начальник базы спрятал что-то в столовой за картину. «Как бы это посмотреть?» «Как ты это увидел? Приснилось, что ли?» «Я не хотел ничего объяснять о своей способности, только другу Левке и говорил, хотя и то он не поверил». «Ну да, приснилось. Да, пожалуй, ерунда, не обращай внимания, Шура. Мы еще поболтали, даже посмеялись, когда Шура рассказывала о том, как собирались ребята, которые ушли в деревню». «Она ушла». Я под ласковым солнцем даже задремал, и лишь толчок в плечо вывел меня из состояния дремы. «Серый, а ведь ты прав, там за картиной точно есть записка. Собирайся, пойдем, поможешь мне достать ее». Шура повела меня в столовую. Там пришлось подождать, пока уйдут девчонки, и Шура потянула меня к картинам. Их было четыре штуки. Обыкновенные, с природой, такие обычно продают на рынках. За третьей картиной она увидела записку. Сама она не могла ее взять, ведь она была в варежках. Но сейчас, конечно, не в варежках, но пальцы у нее не работали. Я на ощупь достал записку и развернул. Шура стала читать вслух. «Буду через неделю больше наблюдать за Х и В, только наблюдение и фиксация необычного. Быть осторожным, себя ничем не выдавать». «И что это значит?» «Не знаю. Слушай, Серый, ты никому не говори об этой записке. Сверни ее обратно и положи назад». Мы вышли из столовой и ушли на дальнюю лавочку. И стали обсуждать эту записку. Понятно, что начальник кому-то дал указание. Значит, за нами наблюдают. «А что? При современных технологиях это несложно. Кто-то из наших ребят смотрит за всеми». Шура покачала головой. «Не за всеми». «А за Х и В». «Ну как его или ее вычислить?» «Сказал я». «А зачем? Что тебе это даст?» «Пусть и дальше следит. Вот только никому говорить об этом не надо». Мы внимательно посмотрели на ребят, которые уже пошли на обед. Кто-то из них все докладывает начальству. Но кто же? Сутки тянулись. Девушки еще три раза покормили всех. Ребята даже громко крикнули. «Спасибо!» «Думаю, что все выспались за это время». Утро началось, свое сирены. Глеб соскочил и убежал. Я слышал, как по лестнице бегут ребята и пытался одеться. Кое-как натянул штаны, футболку и стал двигаться к лестнице. На ней меня чуть не сбил кто-то. «Под ногами мешаешься», — послышал голос Милы. Я уступил ей дорогу и сильно разозлился на нее. Внизу меня подхватила за руку Шура и повела из дома, Еще в начале курса нам провели несколько тренировок по противопожарной безопасности, и мы все должны были быстро выскочить из домов и построиться на площадке. Кое-как мы встали в строй, но никого не было. В строю началось ворчание. Хотели уже расходиться, когда появился замначальника курса Федор Михайлович, крепкий мужик, лет 50, бывший военный. «Смирно!» – закричал он. Все подтянулись. «Слушай мою команду. С троем, по двое, шагом марш в учебный зал», – сказал он. Мы потянулись в дом штаб, зашли в зал и расселись по парам, стали вызывать по фамилиям. Я оказался почти в самом конце. Нас поделили по группам. Те, кто не слышали – одна, те, кто не чувствует рук – вторая, третья, кто не может говорить, наконец, те, кто не видит – четвертая». Шура мне потом рассказала, что человека из каждой группы вызывали по одному в кабинет зама и там что-то говорили каждому. Очередь дошла до меня. Я вошел в кабинет, вытягивая руки вперед. Меня посадили на диван и сказали закрыть глаза. Потом я услышал шепот. Что было сказано, я не понял. Затем приказали понемногу открывать глаза. Я медленно поднял веки, и увидел мутную картину. Передо мной был кабинет. Окна зашторены плотной тканью. В кабинете было четыре человека. У меня закружилась голова, и я повалился на бок. Меня снова посадили и приказали закрыть глаза. Прошло еще примерно пять минут, я снова открыл глаза. Зрение понемногу восстанавливалось. Еще через несколько минут меня выпроводили. К вечеру привезли семь человек, которые пешком ушли в деревню. Их нашли с трудом. Оказалось, заплутали, свернули не там, где надо. Видели издалека медведя, но все обошлось. Покусанные комарами, голодные, не рассчитали, сколько нужно еды, они радовались тому, что так все кончилось. И, конечно, не помышляли больше об уходе. Жизнь на базе постепенно входила в колею. Конечно, мы обсуждали произошедшее, смеялись друг над другом, подшучивали, кто-то обижался, кто-то наоборот смеялся над собой. И когда рассказывала себе, еще добавлял такие подробности, каких на самом деле и не было. Послушаю, наверное, штук пьяный, ты не поверишь. Ну, как со стороны, Мне кажется, она мне как-то меняется.